Так что дай мне поважничать. Значит, мне написать ей, что ты согласна? На что я согласна? На брак. С кем на брак? Со мной, с кем же еще? Стасик, я больна. Стасик, я не отвечаю за свои поступки. Не смей ко мне приближаться, слышишь, Стасик!» Вовремя явились Ксана с Аней. «Уселись». уставились на Стасика с выжидательной коризной Я ничего, — сказал Стасик. — У меня тут рядом пальто в починке. И вообще, меня ждет такси. Я ухожу, вы уж тут без меня, но извините, конечно. Он уходил печальный, сгорбленный, смешной. — Не жалко своего бывшего кавалера? — спросила Оксана у Ани. «Жалко, — Жалко. Вдруг серьезно ответила та. Только я всегда знала, что он не мой кавалер. «Я тоже Маринке говорила», — поддакнула Ксана. «Откуда вы знаете?» — опешила Марина. «А Жанка на что?» «Всему курсу известно. Мария Яковлевна даже знает. И знает, что ты не болеешь, а симулируешь. Еще не хватало из-за какого-то дурацкого мальчишки». Ксана все больше выходила из себя. «Он не дурацкий мальчишка», — оборвала ее Аня. «Он очень хороший мальчишка». Марина была благодарна Ане за эти слова. — Папа говорит, что из всех наших ребят он самый интересный, — добавила Аня. — Не сватай, — буркнула Марина. — Я и не сватаю. Мы не затем пришли. Надо номер в цирке делать. Мы хотим быть львицами, давай с нами. Валя будет укротительницей, она похожа. Ее, кстати, сегодня не было, она на празднике ездила к родителям, но, наверное, согласится. Стали думать про номер в цирке и про львиц. Придумали львиные имена — Сильва, Магдалина и Мурка. Отсюда родились и характеры львиц. Ксана, которая подошла бы Сильва, захотела быть Муркой. Я уж, извините, больше вас знаю свою натуру. Я типичная Мурка, общипанная, облезлая Мурка. А ты, Марина, развивайся, раскрепощайся. Пока учишься, надо делать все. Пробовать, по крайней мере. а Анечка будет Магдалиной, к ее прическе подходит. Таким образом, роли были благополучно поделены, а вскоре позвонила Валя и сказала, что тоже согласна на свою роль. И действительно, роль ей подходила. Даже на взгляд Марины как-то уж слишком подходила. Такой истинно белой сталью сверкали ее глаза, так повелительно звучало в ее устах «Алле!» — Только мне нужен рояль, — сказала Валя. — Обязательно музыка. Мы подберем что посмешнее. Я сыграю выход каждой львицы. Пальчики оближете. Вот и видите, цирк да и только. И потом, когда Валя села у Анечки за рояль, оказалось, что музыка, с одной стороны, упростила их задачу, а с другой вытащила наружу фантазию, которую они теперь не знали, как укротить. Пусть Валя играла... легонькие опереточные мелодии, но играла она их с такой веселой энергией и отдачей, что у Марины тут же выветрилась из памяти неприятная укротительница. Нет, Анечка права. Валя просто прирожденная актриса, которой ничего не стоит за пять минут перевоплотиться пятнадцать раз. И Марина была очень рада тому, что Валя на другой же день напросилась проводить ее из института. «Ксан, прости». У меня к Маринке дело, — сказала Валя, — так что ты поезжай, а мы пойдем пешком. — Ну? — спросила Марина, когда они остались вдвоем. — Понимаешь, мне стыдно тебе говорить, но тут такое дело. Марин, ты одна можешь мне помочь. Если денег, то нету, хоть застрели. Ты что, с ума сошла? Денег мне не надо, да и я бы у тебя и не попросила. Знаю, что у тебя нет. но — Другое. — Да не тяни ты. — Понимаешь, мне нужно письмо. — Какое письмо? — Любовное. — Кому любовное? — Одному человеку, ты его не знаешь. Я не могу попросить у Ани, она будет смеяться. А я... Ну, нет у меня слов. Нету, а я так его люблю. Он по-своему любит меня, ну, как кошку, как собаку. А я люблю его... «Ну, чувство, чувство!» За этим чувство Валя попыталась скрыть серьезность своей просьбы.